кража. «Раз папа не едет с нами в Марбург, поедем сами и все тут», — сказал я господину Бело, когда мы снова уселись рядышком у меня на кровати. «Прямо завтра с утра, пока папа и Верена будут спать. Завтра воскресенье, и встанут они очень поздно. Тем более, что у них сегодня репетиция». Господин Бело радостно согласился. «Еще бы!» Он же понятия не имел, сколько тут сложностей, и не представлял, что мне придется совершить настоящее преступление, чтобы мы смогли поехать. Понадобятся деньги на проезд. Может быть, придется даже ночевать в Марбурге, — объяснял я. Тогда выйдет еще дороже. — Да, деньги, — повторил он. — А у Макса есть деньги? — Немного есть в свинье копилки но этого нам точно не хватит. Мне надо будет сделать кое-что нехорошее». «Нехорошее?» — переспросил господин Белло. «Угу. Придется взять деньги из кассы в аптеке, пока папа будет на репетиции», — сказал я. «А еще, когда папа с Вереной уйдут, надо будет собрать чемодан и спрятать его как следует. Папа всегда заглядывает ко мне, когда приходит с хора, так что чемодана не должно быть видно». «Не должно быть видно», — повторил господин Белло. «Я, кажется, становлюсь, как дядя Астор», — сказал я. «Он тоже забрал деньги из касты и уехал с первым утренним поездом. Правда, есть одно отличие. Я беру деньги взаймы и, когда вырасту, верну». Вечером, когда папа с Вереной ушли, я первым делом собрал чемодан. Я взял с собой пижаму господина Белло, свою пижаму, Чистую рубашку для господина Белло на случай, если он опять обляпается едой. Потом всякие важные мелочи. Зубную щетку, чистое белье и карандаш с блокнотом. Вдруг понадобится что-нибудь записать по дороге. Чемодан я закрыл и задвинул под кровать. Следующее дело оказалось потруднее. Но его нужно было сделать, раз я собираюсь спасти друга от превращения. Я спустился в аптеку, открыл кассу сунул в карман несколько бумажек по сто и по пятьдесят евро и вернулся в комнату. Тем же вечером я написал письмо. Я хотел оставить его утром на столе в кухне, но написать решил заранее. Мы же не знали, будет ли утром время. Может, придется торопиться? «Дорогой папа, не сердись, пожалуйста, когда прочитаешь это письмо и обнаружишь, что меня нет дома». «Не волнуйся. Мы с господином Бело поехали в Марбург на поезде и наверняка скоро вернемся. Будем стараться. Мне надо попросить рецепт голубого сока у господина Мильхиора, Тогда ты сможешь приготовить его и дать господину Бело. Потому что господин Бело мой друг. Не хочу, чтобы он превращался в собаку и не мог со мной разговаривать. Папа, я сделал одну нехорошую вещь. Взял деньги у тебя из кассы, но я обещаю, что верну, когда вырасту и заработаю, честное слово. Привет, Верене. Не волнуйтесь ни в коем случае. Мы с господином Бело скоро приедем. Твой Макс. На следующий день в восемь утра я положил это письмо на стол, и мы потихоньку выбрались из дома. На вокзале выяснилось, что первый подходящий поезд отправляется только в десять. «Да, надо было позвонить в железнодорожную справочную. А пока я купил два билета до Марбурга, запер чемодан в камере хранения, и мы с господином Бело пошли гулять по городу. В воскресенье людей на улицах почти не было. Потом мы вернулись на вокзал, и я украдкой то и дело посматривал по сторонам. Вдруг папа уже прочел письмо и побежал на вокзал задержать нас. Но папа, скорее всего, еще спал, и даже не догадывался, что его ждало мое письмо. Потом прибыл наш поезд, почти без опоздания, и мы с господином Белло вошли в вагон, нашли свое купе и убрали чемодан на верхнюю полку».